«А что же он финты кидает?» — вяло оправдывался чекист. «Пусть ходит, как все люди». Вокруг начала собираться толпа любопытных. Чекисты в машине сидели злые, как собаки. Выговор им был обеспечен. Мать кричала дальше, что пойдет в прокуратуру, будет жаловаться в ЦК, но дело так не оставит». Мое присутствие больше не требовалось, и я пошел своей дорогой, оставил их еще потолковать друг с другом. Больше я эту опергруппу не видел, не назначали их ко мне». С некоторыми другими группами отношения сложились лучше, и зимой в сильные морозы, когда я выбегал из дома за хлебом в булочную на углу, кто-нибудь из щекистов занимал мне очередь в кассу, другой вставал к прилавку, чтобы быстрее с этим разделаться и опять вернуться в теплую машину. Иногда к вечеру, когда кончались сигареты, а табачные киоски уже не работали, мы стреляли друг у друга закурить. «Ну, ты скоро домой-то?» «Да сейчас, погодите, еще в два-три места заскочить надо. Часам к двум ночи управлюсь». «По сути дела, мы все к ним так привыкли, что не обращали внимания на их присутствие. Делали свои дела, встречались с иностранными корреспондентами, собирали информацию для хроники, отправляли за границу сам издат почти у них на глазах. А что нам было скрывать?» О новых арестах, обысках и судах я сообщал корреспондентам по телефону прямо из дому. Да и мне звонили, как в справочное бюро. Конечно, отправка за границу — дело более секретное, не терпит посторонних глаз. Для этого были свои каналы, которые сколько ни наблюдай, не уловишь. Момент максимального риска сравнительно короткий. И пока КГБ сообразит, в чем дело, пока отдаст приказ, пока этот приказ выполнит... Уже и следа не осталось. Иностранцев, приезжавших от разных общественных западных организаций, я принимал прямо у себя дома. Дом у меня был большой, и, глядя снаружи, не сразу поймешь, кому пришел человек. Да и не ожидал КГБ такой наглости, чтобы у них под самым носом передавались за границу самые издатские бумаги. Они по старинке искали каких-то явочных квартир, паролей, тайников, Мы же все делали открыто. Холгера отозвали к концу года и отправили корреспондентом во Вьетнам. Еще раньше советские власти выгнали Билла Коула за деятельность, несовместимую со статусом корреспондента. Наша бомба, наконец, взорвалась. Мне жаль было расставаться с ними, как с друзьями в концлагере, Я знал, что больше никогда их не увижу. Бил, хмурился, но держался бодро, считал, что все идет окей. Я не хотел здесь оставаться, говорил он. Порядочного человека отсюда должны выгнать. Холгер переживал более открыто. Он любил русскую культуру, изучил русский язык и надеялся прожить здесь хотя бы лет пять. Он был заядлый охотник и рыболов. Когда он только еще приехал, к нему подсылали каких-то... Коллег из АПН, и те устраивали ему королевскую охоту в заповеднике за пределами разрешенной для иностранцев зоны, осторожно намекали, что при хорошем поведении еще и не то возможно. Все кончилось, как только он сблизился с нами, и теперь вот он уезжал навсегда. По обычаю АП он сам должен был подыскать себе замену. «Ладно, я им найду замену. Я найду тебе такого парня, который их не испугается». Он привез с собой молодого паренька года на три младше меня, Роджера Лэддингтона. Действительно, Роджер оказался не из пугливых. Ему ломали вдрызг машину, били стекла, отрывали дверцы, подбрасывали записки с угрозами. Однажды он даже подрался с чекистами, когда пытались не впустить его ко мне». Остановили внизу в подъезде. Вдвоем с ним мы отрывались по ночам от погони благодаря американской технике. Советские машины не могут поворачивать на большой скорости, им надо сбрасывать газ. Наступило такое время, когда днем уже нельзя было встречаться с корреспондентами. Чекисты устраивали провокации, драки. Однажды я договорился с другим корреспондентом а п Джимом Паппертом, а встречи на калининском проспекте в самом центре москвы договорились на пол первого ночи но я пришел минут за пять оглядеться по сторонам сразу бросилась в глаза группа людей с безразличным видом рассказывавших вокруг нашего места встречи. Что ж, подумал, пусть следят, дело не новое. Джим подъехал с другой стороны улицы, оставил там машину и пошел ко мне через дорогу. Но стоило ему приблизиться, как эти самые безразличные люди бросились на нас и весьма неумело, изображая хулиганов, принялись избивать.